Глава 36. Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона, Хатиянина и Аливему, дочь Анны, сына Цивиона, Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исаву Елифаза, Васимафа родила Рагуила, Аливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих, И сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сиир, Исав, он же Эдом. И вот родословие Исава отца идумеев на горе Сиир. Вот имена сынов Исава: Илифаз сын Ады жены Исавовой и Рагуил сын Васимафы жены Исавовой. У Елифаза были сыновья: Фиман, Амар. Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой, и вот сыновья Рагуила, Нахав, Изирах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исавовой. И сии были сыновья Аливемы, дочери Анны, сына Цивионова, жены Исавовой. Она родила Исаву и Иуса, и Иглома и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенца Исавова, старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цифо, старейшина Кинас. Старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик, сии старейшины Елифазовы в земле Эдома, сии сыновья Ады, сии сыновья Рагуила, сына Исавова, старейшина Нахав, старейшина Зирах, старейшина Шамма, старейшина Миза, сии старейшины Рагуиловы в земле Эдома. Сии сыновья Васимафы жены Исавовой. Сии сыновья Аливемы жены Исавовой, Старейшина Ииус, Старейшина Ииглом, Старейшина Корей. Сии старейшины Аливемы дочери Анны, Жены Исавовой. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Эдон. Сии сыновья Сиира Хариянина, жившие в земле той Латан шавал Цивион Ана. Дишон, Эцер и Дишан, Сии старейшины Хареев, сынов Сиира в земле Эдома. Сыновья Латана были Хори и Гиман, а сестра у Латана Фамна Сии сыновья Шавала, Алван, Манахав, Эвал, Шефо и Анам. Сии сыновья Цвиона, Айя и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона отца своего. Сии дети Анны, Дишон и Аливема, дочь Анны. Си сыновья Дишона, Хемдан, Эшбан, Ифран и Хиран, Си сыновья Эцера, Билган, Зааван и Акан, Си сыновья Дишана, Уц и Аран, Си старейшины Хареев, старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Анна. Старейшина Дишон Старейшина Эцер Старейшина Дишан Вот старейшины Хареев, По старшинствам их В земле Сир. Вот цари Царствовавшие в земле Эдома Прежде царствования царей У сынов Израилевых Царствовал в Эдоме Бела Сын Виоров А имя городу его Дингава И умер Бела И воцарился по нем Иаав, Сын Зераха из Васоры. Умер Иовав, И воцарился по нем Хушам, Из земли Фимонитян. И умер Хушам, И воцарился по нем Гадад, Сын Бедадов, Который поразил Мадьянитян, На поле Маава, Имя городу его Авив. И умер Гадад, И воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баан-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар. Имя города его Паул, имя жене его Мегета Вель, дочь Матреды, сына Мезагава, Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, старейшина Фимна, старейшина Алба, старейшина Иетев, старейшина Аливема, старейшина Эла, старейшина Пином, старейшина Киназ. Старейшина Фиман, старейшина Мифцар. Старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. По их селениям в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеев.